Так что тот, который видит в с ё п о з н а ё т в том состоянии, в котором субстанция находится в настоящее время, также и прошлое, и будущее с о с т о я н и я Закон порядка, определяющий индивидуальность особенной субстанции, имеет строгое соотношение с тем, что происходит в каждой другой субстанции и во всей Вселенной. То есть монада не существует в себе, или иными словами с у щ е с т в у е т два аспекта. Мы должны признать ее порождающей по своей форме самодеятельно свои представления и признать ее же Моментом необходимости как целой, то есть мы должны, как учит Спиноза, рассматривать ее с двух сторон. Таким образом, органическое целое, например, человек... полагает по своей сущности свои цели из самого себя и вместе с тем из его понятия вытекает, что он направлен на некое другое. Он представляет себе то е щ ё хочет того или другого. Его деятельность направляется туда, и он производит изменения. Его внутреннее определение становится таким образом телесным определением, а затем изменением, направленным вовне. Он выступает как причина, действующая на другие монады. Но это только видимость, ибо другое, то есть действительное, Поскольку монада его определяет, то есть полагает отрицательно, есть то пассивное, которое она имеет в самой себе. Ведь все моменты заключены в ней, и именно поэтому она не нуждается в других монадах, а лишь в законах монад внутри них самих. Но если... для другого бытия есть видимость, то такой же видимостью является это для себя бытие, ибо последнее имеет смысл лишь в соотношении с для другого бытием. Великим в Лейбнице является его учение об интеллектуальности п р е д с т а в л и в а н и я учение которого л е й б н и ц однако, не сумел развить, и вследствие этого указанная интеллектуальность является у него вместе с тем бесконечной множественностью, которая осталась абсолютно самостоятельной, потому что интеллектуальность не могла преодолеть единицы, разделенные в понятии, доходящего до опускания от самого себя, до проникания его света в отличенные от него самостоятельные миры вещей. Этого разделения Лейбниц не сумел совокупить в единство. Лейбниц не умеет соотносить изнутри согласие этих двух моментов, хода представления и хода внешних вещей, выступающих взаимно по отношению друг друга как причиной действия. Они поэтому, согласно ему, выпадают друг из друга, хотя каждый из них пассивен для другого. Говоря точнее, хотя он рассматривает оба момента в едином единстве, их деятельность не есть вместе с тем «для этого единства». Поэтому делается непонятным всякое движение, взятое само по себе, так как ход представления для совершающейся через цели нуждается в самом себе в этом моменте и на бытия или пассивности, а связь причины и следствия нуждается во всеобщем. Каждому же из этих моментов недостает этого его другого момента. Единство, получающееся согласно Лейбницу благодаря предустановленной гармонии и сводящееся к тому, что определение человеческой воли и внешние изменения соответствуют друг другу, Положено, следовательно, неким другим, хотя и не извне, ибо этим другим является Бог. Перед Богом монады, согласно Лейбницу, не самостоятельны, а идеализованы и поглощены им. Отсюда появляется требование постигнуть именно в Боге указанное единство того, что до того выпадало друг из друга. Только Бог единственно обладает той привилегией, что на него сваливают все то, что не может быть понято. Слово «Бог» является таким образом выходом, тем, что ведет к единству, которое само является предметом мнения, ибо исхождение множественного из этого единства не доказывается. Бог играет поэтому в новой философии куда более значительную роль, чем у античных философов. потому что теперь главным требованием является постижение абсолютной противоположности мышления и бытия. Сколь далеко простирается у л е б н и ц а движение мысли, столь далеко простирается Вселенная. Там, где прекращается понимание, прекращается Вселенная — И начинается Бог. Так что позднее стали даже принимать, что понимание наносит ущерб Богу, потому что он тогда н е с в о д и т с я в область конечного. В этом способе рассуждения исходят из определенного, признают необходимым то и сё, но Так как при этом остается непонятным единство этих моментов, то его переносят в Бога. Бог есть, следовательно, как бы та канавка, в которую и з б е г а ю т с я все противоречия. Таким популярным собранием противоречий является как раз Теодицея Лейбница. Тут приходится всегда вымудрять всякого рода увертки. Говоря о противоречии между Божией справедливостью и Его благостью, приходится придумать, что одна умеряет другую, рассуждая о том, как примиряются между собою предвидение Бога и человеческая свобода». Приходится придумывать всякого рода синтезы, которые никогда не доходят до существа вопроса и также не показывают нам этих двух свойств как моменты. Таковы основные моменты лейбницевской философии. Она представляет собою метафизику, исходящую из ограниченного рассудочного определения, а именно из абсолютной множественности. Так что связь может быть понимаема лишь как непрерывность. Этим уже устранено абсолютное единство, но оно служит предпосылкой, И опосредование единичных вещей друг другом может быть объяснено лишь таким образом, что это Бог определяет гармонию в изменениях единичных вещей. Это искусственная система, основанная на рассудочной категории абсолютности абстрактной единичности. Важными у Лейбница являются основоположения, принципы индивидуальности и закон неразличимости».